29 марта, могли сыграть положительную роль, если бы три державы согласились объявить мораторий на ядерные взрывы ниже порога мощности с магнитудой 4,75. Конечно, у искушенного американского советолога уже тогда мог возникнуть вопрос, почему на заявление президента и премьера дает ответ какой-то представитель при ООН. Непорядок. Что-то здесь не так. Но никто не заметил. Между тем, в МИДе, да и в Генштабе, автоматически продолжали работать над директивами к саммиту. В начале апреля коллегия МИДа создала специальную комиссию для подготовки директив, которую возглавил Тугаринов. В нее входили наиболее светлые умы Нида того времени Новиков, Ильичев, Чернышов, Тункин. Речи поручили готовить лучшим перьям Харламову Александрову Агентову Ковалеву. Было подготовлено 3-4 варианта директив. Разумеется, на первом месте стоял германский вопрос и Западный Берлин. Затем шло всеобщее и полное разоружение. Третий раздел касался комплекса отношений Восток-Запад. Особняком выделялся вопрос о прекращении ядерных испытаний. Хрущев прекрасно понимал, что это единственная проблема, по которой можно достичь серьезного и очень нужного соглашения. Ну, может быть, еще по германской проблеме удастся хоть кое в чем уломать Запад. Но гвоздем саммита будет, несомненно, прекращение испытаний. Громыко при всей его внешней серости и апатичности развил бурную деятельность, убеждая Президиум, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда запрещение испытаний без лишнего шума сможет разом решить две кардинальные проблемы. Во-первых, попридержать гонку ядерных вооружений Логика здесь простая. Нельзя создавать оружие, не проводя его испытаний. Во-вторых, перекрыть путь к появлению других ядерных держав. Это касается не только Западной Германии, но и Китая. Нашим интересам не отвечает появление даже маленьких ядерных государств, расположенных по периферии Советского Союза. Однако политические вихри закрутились уже и на Смоленской площади. Кроме Громыка и, может быть, его заместителя Семенова, там плохо понимали, что происходит. Но видели, что по мере приближения к Парижской встрече директивы для советской делегации все ужесточаются и ужесточаются. Например, в первом варианте, подготовленном в начале апреля, разрешалось дать согласие на 5-7, а в крайнем случае на 10-12 инспекций в год. Но уже в варианте на начало мая лимит снизился до 4-6 инспекций, а в окончательном документе, утвержденном 12 мая, уже фигурировали только 3 инспекции. В общем, ситуация очень напоминала известный феномен с когда человек умирает, а волосы у него еще несколько дней продолжают расти хотя все медленнее и медленнее. В Вашингтоне выстраивали свои позиции к саммиту, не зная о тех переменах, которые происходят в Москве. Поэтому там больше были озабочены разногласиями с союзниками, которые могли связать американцам руки в Париже. С 12 по 15 апреля в Вашингтоне проходила встреча министров иностранных дел – США, Англии, Франции, Канады и Италии. Они пытались выработать единую позицию и тактическую линию к предстоящей встрече в верхах по трем основным вопросам. Германская проблема и Берлин, разоружение, отношения, Восток-Запад. Министры пришли к выводу, что есть шансы достичь соглашения только по запрещению ядерных испытаний. Поэтому на одной из пресс-конференций в конце апреля Эйзенхауэр заявил, что он, Де Деголь и Макмиллан считают, что разоружение, а не Берлин и Германия, должно стать главной темой.